Слова четвертая. Западня. На то, чтобы выбраться на поверхность, у нас ушло два дня, в течение которых мы практически непрерывно чистили тоннели от мобов. Чистили бы и дольше, но после того, как ядро планеты перестало выделять во внешнюю среду колоссальные объемы энергии, эта локация потеряла свою привлекательность для мобов, и они начали ее активно покидать. Очень скоро у монстров обитающих в гиблых топях, появятся опасные конкуренты за жизненное пространство. Гоняться за мелкими группами не имело смысла. Хороший приток опыта шел лишь за счет массового истребления. Поэтому мы поспешили на поверхность, пора продолжить наш путь и по дороге отдать несколько накопившихся долгов светлым. У меня уже есть мысли, как стоит поступить. «Я с тобой», — тут же заявила Анилаэль, когда я озвучил свою идею на совете который мы устроили перед тем, как окончательно выбраться на поверхность. По приказу саул разведчики Дроу все это время прочесывали округу в поисках врагов и накопили немало полезной информации, которую передавали нам через артефакты связи. Система была очень щедра к защитникам сердца мира, ведь они столетиями защищали магическое ядро, которое, как я подозревал, и является вместилищем этого искусственного разума управляющего Аздаром. Все выжившие Дроу получили по максимальному количеству жизней и уникальное расовое умение Хамелеон, позволяющее менять не только информацию о персонаже, но и его внешний вид. Самое интересное, что умение не магическое, и вскрыть обман будет практически невозможно. Понятное дело, у умений есть ряд ограничений. Для начала нужно сблизиться с нужным объектом, И считать его параметры познанием сути. И от точности полученных данных зависит очень многое. Так что для оптимального копирования объекта придется вложиться в прокачку идентифицирующего умения. Вторым важным аспектом работы Хамелеона является либо прямой контакт с кожей объекта, либо наличие частички его ДНК. Система, естественно, назвала это по-другому, но суть от этого не меняется. Нужен волос, или хотя бы капля крови объекта. В зависимости от уровня умения варьируется и время копирования, но даже максимально прокачанное оно не сможет работать вечно. Дроу будут обязаны время от времени принимать свой истинный облик, и с этим связано еще одно неприятное ограничение умения. После дезактивации хамелеона, причем неважно по истечению максимального срока или по своей воле, В следующий раз его можно будет применить лишь через сутки, да и то объект копирования должен отличаться от предыдущего. Система должна соблюдать баланс и постаралась не допустить злоупотребления умением. Дроу не смогут навсегда подменить кого-то из высшего руководства клана или даже королевства. К тому же хитрая система вела еще одно очень интересное ограничение – Количество разумных, владеющих хамелеоном, всегда равняется 196, и дроу могут по собственной воле передать это умение любому. Причем принудить сделать это пытками или угрозами расправы над близким не получится. Система видит все и попросту заблокирует передачу. А после смерти игрока или НПС не дроу, которому умение было передано добровольно, оно вернется в клан, появится у новорожденного. Самое обидное, что умение не позволяет самостоятельно моделировать внешность и данные идентификации. По-хорошему, его нужно было назвать копированием, а не хамелеоном, но система решила иначе. Обстановка вокруг уничтоженного Меллорна разительно изменилась. С исчезновением выбросов первозданной энергии перестали формироваться спонтанные порталы, а дифференцировка ксеносов остановилась. Разведчики докладывали, что некоторые уродливые твари – у которых не успели сформироваться конечности, до сих пор валяются на поверхности и ждут, когда их сожрут. А сожрут их обязательно. Либо мобы, которые хлынули на поверхность из тоннелей, либо обитатели гиблых топий, которые уже начали осваивать новые территории, ведь деструктивный магический фон больше не отпугивает их от этих мест. Разведчики Дроу, снабженные уникальными образцами экипировки из «Сердца мира», очень быстро распределились по местности вокруг поверженного светлыми Мелорна, и за те пару дней, что мы истребляли монстров в тоннелях, смогли отойти на приличное расстояние. Опытнейшим Дроу удавалось без особого труда скрываться от всех обитателей гиблых топий, даже невзирая на периодически насылаемый светлыми магический дождь, отменяющий действие всех умений скрыта. Дроу обнаружили множество отрядов светлых которые кольцом охватили ранее смертельно опасную территорию и ждут, когда мы попытаемся вырваться из организованной ими ловушки. А особо ловкие уже добыли себе волосок, необходимый для хамелеона, срезав его прямо с головы врага и при этом не выдав себя. Без регулярных выбросов светлые не знают наше точное местоположение, но уверены, что загнали нас в угол. На этом я и собираюсь их подловить. Это слишком опасно. Покачав головой, ответил я Ане. «Я собираюсь отвлечь врага и собрать в одном месте, что позволит вам вырваться из окружения». «Ага, далеко мы уйдем без инвиза. Ведь в округе нет ни высокоуровневых врагов, ни опасных монстров». Как всегда недовольно, буркнул Федун. «Да будет тебе инвиз, не нуди, я уже почти закончил». Неожиданно для всех проговорил Брикс, который все свободное время тратил на непонятные никому манипуляции с подготовленными мной еще возле магического ядра внеуровневыми ресурсами. «Может, ты уже поведаешь нам неразумным, о, великий изобретатель, что же ты все это время делал?» Не остался в долгу гоблин. «Я изучил свойства астроцитов, которые мне предоставил клан Литт, и понял, что эти кристаллы способны не только усиливать магию» но ну и наоборот подавлять ее на определенном участке. Начал вещать Брикс. Идея показалась мне интересной, так что я попросил Оникса настроить несколько астроцитов определенным образом и начал экспериментировать. Взяв за энергетическую основу обработанную и заряженную древесину Мелорна, стал пробовать разнообразные комбинации. И в итоге получилось создать три принципиально новых, я бы даже сказал, «Революционных устройства «А можно поскорее перейти к сути попросила Анила Эль, спрятав улыбку. Она уже достаточно хорошо изучила Брикса и знала, что если не направить бьющую фонтаном энергию приятеля в конструктивное русло, он может ходить вокруг да около очень долго. «Конечно, Ваше Величество!» — уважительно склонив голову, произнес Брикс и продолжил. «Первое устройство я назвал нейтрализатор». «При активации оно подавляет любую магию на определенной площади», — ошарашил всех Брикс. «Длительность действия эффекта пока небольшая всего минута, да и площадь покрытия оставляет желать лучшего. Но прототип не может сразу выдать максимальную результативность. Над ним еще работать и работать». Брикс продемонстрировал короткий жезл из древесины Мелорна, на вершине которого был закреплен астроцит — а по бокам виднелись артефакты различных стихий. «Это потрясающе!» — совершенно искренне восхитился я. «И в корне меняет подход к организации диверсии. У тебя сейчас готов только один нейтрализатор?» «Да», — опустив глаза, ответил приятель. «Без специализированного оборудования мастерской изготовление столь сложного устройства занимает много времени, поэтому удалось изготовить пока только одно — прототипное устройство». «Ты что-то говорил об инвизе!» — напомнил неугомонный гоблин. «Да, это как раз касается второго изобретения». «Оникс, помнишь, мы с тобой в Эндрайзе работали над артефактом невидимости?» «Конечно», — буркнул я. «Убили кучу времени, но толку оказалось чуть. Нам так и не удалось добиться стабильности маск поля его было видно даже невооруженным глазом». «Точно», — улыбнулся Брикс. Благодаря свойствам астроцитов мне удалось усилить генерируемый артефактом маскировочное поле и сделать его абсолютно непробиваемым. Не поможет даже истинное зрение светлых, а древесина Мэлорна позволила стабилизировать маскировочное поле. Смотрите. Брикс достал из инвентаря второй жезл немного другой конфигурации. В его навершие были установлены два кристалла, спаянные между собой. Первым был прозрачный, испускающий еле заметное свечение астроцит, вторым стал антагонист, антрацитово-черный прототип артефакта Инвиза. Приятель активировал устройство и тут же растворился в пространстве, чтобы продемонстрировать отсутствие проблемы предыдущей версии. Я даже активировал поиск жизни, чтобы попытаться пробить маск поле, но умение оказалось бессильно перед гением Брикса. Радиус действия можно регулировать. Дезактивировав устройство, оповестил всех до да довольный собой Брикс. Но возрастает расход энергии. Полного заряда хватает примерно на 24 часа. Потом нужно искать источник первозданной энергии и заряжать устройство. «У меня нет слов. Ты настоящий гений, Брикс!» заявил я, и остальные соклановцы усиленно закивали в знак солидарности. Даже Саула посмотрела на мужчину без привычного пренебрежения во взгляде. «Боюсь даже спрашивать про третье устройство». «Третье устройство я назвал «Проявитель». Польщенный такой реакцией окружающих, продолжил сияющий брикс и достал третий жезл с неизменным астроцитом в навершие но другим набором вспомогательных артефактов. «Проявитель». Как следует из названия, вскрывает любую маскировку врага на большом расстоянии. На данный момент невидимый глазу импульс распространяется всего на 100 метров во все стороны. Но я обязательно повышу эффективность, дайте только время. Устройство способно сгенерировать 50 импульсов, а потом будет нужна подзарядка от источника. Если волна прошла сквозь вражеского разведчика, то он не сможет повторно уйти вскрыт в течение получаса. «А ты страшный человек, Брикс!» — абсолютно серьезно заявил Фидун, прервав повисшую тишину. «И это он работает с внеуровневыми ресурсами. Всего несколько дней!» — подлил масло в огонь Серган. «Представляешь, что он создаст через месяц!» «Нам повезло, что столь талантливый мастер оказался на нашей стороне», — с большой теплотой в голосе проговорила Анилаэль. «Не будь ты в клане у моего друга, предложила бы тебе хорошую должность при королевском дворе». Все мы делаем одно дело, но с мнением королевы нельзя не согласиться. Нам повезло, что такой талантливый человек находится по одну сторону баррикад с нами. Нужно подкорректировать план действий. Слушайте, что я предлагаю. На обсуждение и корректировку моего плана потратили около двух часов, но в итоге он был принят к исполнению, и механизм его реализации завертелся. Благодаря изобретениям Брикса Из жертв мы можем сами стать охотниками, и упускать такую возможность нельзя. Воспользовавшись новым устройством «Энвиза», название которого все еще находится на стадии обсуждения, мы с Маргулом произвели облет территории и подобрали идеальное место для организации засады. Оно располагалось в 15 километрах от уничтоженного Мелорна, причем в нужную нам сторону, Кастарту и 54-й стальной крепости. Мне была нужна относительно ровная, без большого количества поваленных деревьев поляна, да еще и не заполненная водой. После первых выбросов картография неплохо отрисовала окружающую местность, так что я искал не вслепую. В итоге место оказалось идеальным. По всей видимости, когда-то в центре этой поляны возвышалась одна из многочисленных стальных крепостей, но сейчас от могучего древа остались лишь оплавленные обрубок ствола, и разбросанные по местности некрупные обломки, за прошедшее время покрывшиеся толстым слоем мха. Центр оставшегося от древа пня был выжжен так же, как и 54-я стальная крепость, с той лишь разницей, что здесь было задействовано куда более мощное заклинание. «Это место нам подходит», — шепнул я сидящему позади разведчику Дроу. «Пробегись по округе. Узнай, есть ли тут наблюдатели светлых». «А я вернусь за королевой». Вместо ответа молодой парень соскочил со спины дракона и мгновенно растворился в пространстве. Причем сделал он это без использования магии и прямо у меня на глазах. Дроу очень хороши. Минут через двадцать мы будем знать весь расклад. Не успел я вернуться к временному лагерю, который мы разбили внутри мертвого Меллорна, как разведчик доложил, что обнаружил наблюдательный пост светлых. Естественно, они не могли оставить такое удобное место без своего внимания, и в этот раз их предусмотрительность сыграет нам на руку. Где-то в середине ночи мы начали действовать. Аня отозвала Умбру и уселась на спину дракона, с которым я предварительно объединил свое сознание. Больше никого брать с собой не стал, хотя просились многие. По правде говоря, присутствие Ани будет лишь мешать, но королева настояла на своем участии, и я не смог отказать ей. Уж кто-кто, но она имеет право отомстить ордену, повинному в уничтожении тысячи ее соплеменников. Пусть это будет небольшой укол, всего-то одна жизнь, но с чего-то ведь надо начинать. А способ, которым мы намереваемся отнять эту жизнь, светлые запомнят надолго и в следующий раз хорошо подумают, прежде чем вставать у нас на пути. С одной стороны... Уподобляться извергом выжигающим души, очень не хочется. Но война есть война. И в отличие от орденских выродков, мы собираемся атаковать армейские подразделения и игроков-наемников, которые отчетливо представляют, куда они идут и что тут может с ними произойти. Они мирное гражданское население, половина из которых дети. Под покровом Абсолюта, как было решено назвать устройство невидимости Брикса, Мы осторожно подлетели к краю поляны и приземлились на заранее разведанный дроу, обломанный примерно посередине ствол дерева, который возвышался над местностью и давал хороший обзор. Именно тут, только на несколько десятков метров ниже, и расположились наблюдатели светлых. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи на самом видном месте. Чисто теоретически враг может заподозрить ловушку. И тогда искать нас тут будут в последнюю очередь. Всем внимание! Мы начинаем. При малейших изменениях поведения светлых разведчикам немедленный доклад. Сформированный фантом дракона с двумя силуэтами на спине и окутанный мимикрирующей пеленой появился на высоте 50 метров и бесплотной тенью устремился к одинокому пню стального исполина в центре поляны. Мне пришлось прокачать умение до седьмого уровня, чтобы повысить время жизни фантома и научиться изменять внешний облик иллюзии. Вряд ли бы светлые поверили, что взрослый дракон мог устать всего лишь после 15-20 километров полета. Поэтому пришлось существенно уменьшить габариты фантома и придать ему усталый вид. Я уверен, что для прокачанных наблюдателей «Ночная тьма» и «Простенькая защита» не являются серьезным препятствием для обнаружения, поэтому они не могли не заметить фантома, а скорее всего, даже провели идентификацию целей. Вряд ли расстояние позволило им узнать что-то кроме имен. Познание сути очень капризное умение, но этого должно хватить. Фантом плавно опустился на оплавленный пень с выжженной серединой, а потом, после нескольких секунд раздумий, спрыгнул внутрь. Дроу доложил, что один из разведчиков Светлых начал спускаться вниз и через несколько минут уже наблюдал за мирно спящим фантомом. «Во всех лагерях Светлых, где есть наши наблюдатели, объявлена тревога. Они спешно экипируются и готовятся к немедленному маршу», — сухо доложила Саула, к которой стекалась вся информация от разведчиков. «Отлично. Подождем», — ответил я. Светлые клюнули на приманку. Осталось лишь дождаться, когда все они соберутся на этой поляне. Прелесть фантома в том, что он неотличим от реального игрока. Вскрыть обман не сможет даже игрок с максимально прокачанным познанием сути. Система будет исправно выдавать реальные параметры. Мне очень не хотелось раскрывать истинную мощь дракона в состоянии слияния, но это была вынужденная мера. Когда разведчики увидят, на что он способен, то не решатся производить захват своими силами, а передадут информацию начальству, и те, чтобы не рисковать. Пригонят сюда всех, кто собрался поблизости, ведь им нужно именно захватить нас, а не убить. Дроу будут двигаться в толпе светлых, а при подходе к поляне займут наиболее удобные для наблюдения точки. Я почувствовал приближение врагов где-то через два часа. Все это время я отслеживал обстановку при помощи ощущения жизни. Для бесшумного передвижения, покишащей опасными монстрами местности, светлые задействовали невероятно дорогое и редкое заклинание с чуть ли не месячным откатом, которое на небольшое время заставляет мобов на определенные площади соблюдать нейтралитет и не нападать первыми. Эту странность заметили Дроу, а просыпающаяся родовая память Анилаэль сложила и 2,2 и выдала краткую справку. Заклинание крайне требовательное и светлые применяют его очень редко, ведь в качестве платы за нейтралитет мобов оно отнимает у мага уровни. Первыми к поляне с четырех сторон одновременно приблизились маги в количестве десяти штук. Очень сильные маги, как минимум старшие адепты Ордена, а возможно и вовсе иерархи, которые в теневом зрении выглядели как сплошной сгусток света. Помнят черти, как легко я раскидал группу сильных наемников. Опасаются. То ли еще будет. Маги синхронно начали каст. Я почувствовал сильное возмущение магического фона, не заметить которое не смог бы ни один, даже самый крепко спящий маг. Мысленный приказ, фантом дракона пробудился и попытался тут же взлететь, но распределившиеся по оплавленному стволу железного дерева разведчики — активировали заранее подготовленные плетения, и тело дракона опутала испускающая яркий свет магическая веревка. Дальнейшие события начали развиваться с молниеносной скоростью. Фантом издал дикий рев и начал пытаться порвать сковывающие его веревки, а со всех сторон на поляну ринулась толпа светлых. Чтобы придать им ускорение, и выгнать на открытый участок подключился к заранее модифицированному ядовитому терновнику, что обильно разросся на всей территории вокруг поляны, и приказал ему атаковать врагов. Светлых полетели тысячи отравленных сильным ядом игл, а отростки при поддержке порции темной энергии начали оплетать тела врагов и сжимать их в костедробительных объятиях. Некоторые светлые запаниковали но им быстро приходили на помощь и выжигали ставшее вдруг смертельно опасным растение магией, либо вырубали его железом. Но главной цели этой атаки мне удалось достичь. Светлые предпочли выбраться на поляну, куда я специально не посылал ядовитое растение, и вокруг обрубка стального гиганта образовалась большая толпа. Фантом унаследовал силу реального дракона и смог порвать опутывающие его веревки. Он издал еще один яростный крик и по моей команде активировал поток пламени, чтобы сымитировать атаку на засевших вверху врагов. Урона это действие нанести практически не может, но в ночи, взмывающее на пару десятков метров пламя, должно выглядеть очень эффектно. Вражеские иерархи закончили каст, и на обрубок дерева, где находился фантом, Опустилась тонкоячеистая энергетическая сеть, которая охватила его со всех сторон, отрезая путь к бегству. Эта сеть откачивает любой тип энергии у всех, кто находится внутри. Тут же отреагировала Ани. Прекращай магическую активность. Прервав действие подчинения природы, вместе с девушкой начал наблюдать за дальнейшим развитием событий. А поляну огласил победный вопль сотен светлых, которые уверовали в то, что им удалось пленить королеву тьмы и предвестника перемен. «К поляне приближаются три очень сильных мага в мантиях Ордена Огнеликих», — доложил один из дроу, что наблюдал за местностью. «А вот и начальство пожаловало», — улыбнувшись, шепнул я Анилаэль. «Готовься. Начинаем, как только они приблизятся к центру поляны. Всем хамелеонам, кроме диверсанта, покинуть зону поражения». диверсант Активация нейтрализатора по моей команде. Затем отход по ранее оговоренному вектору. На поляне творилось что-то невообразимое. При появлении начальства светлые начали выкрикивать приветствия, и поднялся такой гул, что бывает лишь на заполненном стадионе. По мере движения высокопоставленной тройки со свитой толпа расступалась и образовывала им прямую дорожку. Досматривал это победное шествие, я уже в полете. Набрав высоту, мысленно выдохнул и приказал на общей частоте «Начали!» Нейтрализатор подействовал мгновенно. Изобретение Брикса было одноразовым и рассыпалось пылью после окончания действия эффекта. Так что враг так и не сможет узнать, почему вдруг отключилась магия. Магическая сеть которую требовалось постоянно подпитывать энергией, погасло в тот момент, когда я уже камнем летел вниз и выпускал взрывные огнишары в разные точки поляны. А Ани, спрыгнув с моей шеи, призвала умбру и напитывала темной энергией цепную молнию, новое умение повзрослевшего Пэта. Взрывные огнишары, под завязку залитые темной энергией, очень быстро достигли земли, и притихшую от неожиданности толпу накрыла серией разрывов, заливающих десятки метров вокруг точки контакта раскаленной плазмой. А в следующую секунду в ночном небе вспыхнула искра, за считанные мгновения разгоревшаяся до огромных размеров, и поляну залил поток усиленного темной энергии драконьего пламени. Я постарался сделать так, чтобы старших иерархов зацепило самым краем, ведь в голове еще были свежи воспоминания, как со скалы срывались горящие туши ксеносов. Но узнать, получилось ли у меня задуманное, не удалось. На поляне началась паника и жуткая давка, так что все, что мне оставалось, это кружить над ней и заливать врагов морем огня. Зрелище, надо признаться, не из приятных. А крики сгорающих, заживо разумных, будут не раз приходить ко мне в самых жутких кошмарах. Но война есть война. А в магическом мире уничтожение врага выглядит именно так. Ани Лоэль не отставала от меня и раз за разом обрушивала на поляну молнии, выжигающие и травмирующие наших врагов ничуть не хуже огня. И за отпущенную нам нейтрализатором минуту мы уничтожили практически всех, кто собрался на поляне, а тех, кто сбежал в лес, прикончили дроу. Для высокоуровневых бойцов справиться с охваченным паническим ужасом и деморализованным врагом было очень просто. Операция прошла идеально. Потерь нет. Всем спасибо за проделанную работу. Продолжаем действовать по разработанному плану, проговорил я на общей частоте а потом добавил. Клану возрождения встречаемся в условленной точке. Конец связи.